Интерлюдия первая. Майор. 524 человека. Текущая численность – армии. Почти все новобранцы, которые едва-едва умеют обращаться с оружием. Полсотни служили. Из них около 20 человек участвовали в военных конфликтах, и у них есть реальный опыт боевых действий. Остальных нужно обучать с нуля – Хорошо, что у каждого был начисленный за выживание бал эволюции, при помощи которого можно получить навык «Легкое стрелковое оружие на первой ступени». Но этого все равно мало. То, что они умеют обращаться с оружием, не значит, что поведут себя в бою как надо. Сам майор, изначально не желавший даже трогать интерфейс управления АТИ и ГЛОМС, теперь начал в нем разбираться. Пришлось. В противном случае он так и оставался бы на голову, а то и две, слабее всех остальных местных лидеров, которые плотно занимались модификациями. Как выяснилось, его навык обращения со стрелковым оружием искусственный интеллект оценил сразу на пятую ступень, отдельно выделив автоматы, которым присвоил третью. Ему бы еще десятка-два солдат с таким же уровнем подготовки. Тогда можно было бы переломить текущую ситуацию. Вчера, после провала первой операции их армии, Его официально назначили руководителем штаба. Командующим формально был глава всего государства, бывший ранее мелким чиновником. Но он абсолютно ничего не понимал в вопросах военной организации и управления. Так что на деле всем рулило над штаба. Предыдущим был капитан полиции в отставке. Навязанного ему консультанта он считал абсолютно бесполезной фигурой. К подготовке к первой операции его не подпустили на пушечный выстрел, Ввиду чего майор официально заявил, что снимает с себя всю ответственность за ее итог. Собственно, этой полноценной операции было сложно назвать. Задача установить контроль над группой зданий, выровняв границу территории так, чтобы она шла точно по дороге, заодно подобравшись ближе к зданию одного из центров сервисного обслуживания автомобилей. Небольшая группа, которая работала над возвращением в работоспособное состояние техники, Утверждалось, что, получив доступ к оборудованию, они смогут быстрее добиться успеха. Еще один резон — в здании, возможно, были резервные генераторы, что даст им дополнительный источник электроэнергии. Текущих мощностей хватает буквально на часть одного здания. Задача сама по себе не выглядела сложной, но без проведения разведки и точных данных о потенциальном противнике превратилась в хаос. Предыдущая начштаба предполагала что никто не сможет оказать организованного сопротивления. Безусловно, для таких мыслей были свои резоны. С такого направления их ни разу не атаковали, и каких-то организованных групп там они не замечали. Но, как выяснилось, несколько зданий из числа тех, которые они планировали захватить, уже облюбовала какая-то группировка. Что смешно, они до сих пор не имели ни малейшего понимания, кто это. Кто бы там ни засел, эти парни встретили их по полной. Сначала обстреляли одну штурмовых группы и сразу отступили. Та выдвинулась для их преследования. С флангов потянулись еще две, чтобы заблокировать противника. Через минуту боя их накрыли сверху пулеметным огнем. Сразу несколько пулеметов, размещенных в окнах квартиры. Плюс, как минимум, пара снайперов. По земле их тоже атаковали, связав боем и не давая выбраться из-под огня. Кто бы ни держал там оборону, они оказались серьезно подготовлены к потенциальному нападению. Бывший капитан полиции решил исправить ситуацию лично и отправился на помощь во главе резервного отряда из 30 бойцов. Положил половину из них и погиб там сам. Суммарно в тот день они потеряли убитыми 72 человека. Еще 17 с ранениями разных степеней тяжести лежали в импровизированном госпитале. Сейчас ему предстояло решить проблемы такого соседства. И у офицера присутствовали серьезные сомнения, что это получится в обозримом будущем. Если только они сами не покинут этот район, или у него внезапно появится работоспособная бронетехника, других вариантов с учетом качества подготовки пехоты он не видел. Дверь медленно открылась, и в кабинет заглянул помощник. «На границу прибыли парламентеры» от пулеметчиков, просят о переговорах. А это уже интересно, хотят что-то предложить или выставить ультиматум. Учитывая, что они явно превосходят их армию по уровню подготовки, вероятность того, что они прибыли для обсуждения добрососедских отношений, была чуть выше нуля. Майор вздохнул и отложил в сторону лист со списком подготовленных бойцов. — Пусть их пропустят, всех наших в ружье, Выдвинуть на границе в соответствии с планом обороны. Молодой парень, которого назначили ему в помощь, замялся. Главный уже отдал приказ их пропустить. Ждет вас в зале для совещаний. Приказ по армии сейчас же отправлю. Когда дверь закрылась, офицер только покачал головой. Да, их президент формально командует армией, но не стоит такие решения принимать в одиночку, даже без консультации. Боится, что майор перехватит бразды правления? Как будто ему хочется возиться с вопросами снабжения массы гражданских, их размещением и грудохозяйственных вопросов. Встав набрасывать на плечи куртку. Надо успеть, пока парламентеры не прибыли. Кто знает, как на их предложение отреагирует командующий. Они и так сейчас в дерьмовом положении».